Глава сорок Машину вела Пайн, Блюм устроилась рядом, Лоредо на заднем сиденье. Они подъехали к старому дому Пайн. Роско сидел на крыльце и с трудом приподнял задние лапы, чтобы приветствовать их дружеским лаем и виляющим хвостом. Старый ржавый пикап Сая Таннера был припаркован перед домом. «Так ты здесь жила?» спросил Лореда, когда они выбрались из машины. «Другая вселенная по сравнению с Куинсом», ответила Паин. «Нет, правда, мне нравится здешняя запущенность». Над бочкой с мусором поднимался дым, и они услышали шум, который доносился из задней части дома. Пайн подошла к Роско и почесала обвислые уши пса. «Как поживаешь, старина? У тебя все в порядке?» спросила она. В ответ... Роско несколько раз лизнул ее руку. «Сай!» – позвала Блюм. – «Вы здесь?» Они не получили ответа и обошли дом, направляясь к источнику шума. Там они увидели старое деревянное строение, дверь которого была распахнута. Изнутри доносились громкие звуки. Более всего они походили на работающую бензопилу. Они подошли ближе. Пайн постучала в дверь, потом еще раз – но уже громче. Шум пилы смолк, и в дверном проеме появился Таннер, державший в руках защитные очки. Он был в белой футболке, открывавшей бугрившиеся мышцы рук, и в вельветовых брюках с ремнем и пряжкой с эмблемой Будвайзера, который удерживал их на узких бедрах. «Привет всем», сказал он с любопытством, оглядывая нежданных гостей. А затем, ко всеобщему удивлению, Из-за его спины появилась маленькая девочка. Она также была в защитных очках, слишком для нее больших. Девчушка посмотрела на них, моргая под пластиком. «Кто это?» – поинтересовалась Блюм, не сводя взгляда с ребенка. Улыбающийся Танер наклонился над девчушкой. «Дженни, дочь моей младшей. В прошлом месяце ей исполнилось семь. Она приехала в гости, верно, Дженни?» Дженни, с огромными голубыми глазами и светлыми вьющимися волосами, застенчиво посмотрела на взрослых и подергала деда за брючину. Пайн посмотрела на Таннера. «В гости?» – спросила она. «А где ее мама?» Улыбка исчезла с лица Таннера. «Ну, она занята. У нее важные дела». Блюм перевела взгляд на дом. «И она будет здесь жить?» – осведомилась она. «Разве вам не нужно работать?» «Ну, я надеюсь, что Агнес сможет подъехать и посидеть с ней», — ответил Таннер. «Агнес слишком стара, чтобы присматривать за такой маленькой девочкой», — заметила Пайн. «А больше Дженни не с кем оставить», — не унималась Блюм. Неожиданно у Таннера сделался расстроенный вид. «Я сумею о ней позаботиться, понятно, и не припоминаю, чтобы я спрашивал у кого-то разрешения. Он посмотрел на Пайн. «Чего вы хотите? Я занят». «Я бы хотела задать несколько вопросов, но только не в присутствии Дженни», сказала Пайн. Таннер ответил ей недоуменным взглядом, но Блюм сделала шаг вперед. «Дженни, ты уже завтракала?» спросила она. Девочка вопросительно взглянула на деда, который в свою очередь посмотрел на нее. «Я как раз собирался ее покормить», сказал он. «Что у вас есть?» – спросила Блюм. «Крупа и молоко? Может быть, гренки?» «Да, это у меня есть», – ответил он. «Но молоко лучше проверить. Оно, ну, вы понимаете, сегодня я собирался сходить в магазин, а тостера у меня нет». Блюм опустилась на корточки и посмотрела на Дженни. «У меня несколько внучек, и две из них очень похожи на тебя, Дженни. А братья или сестры у тебя есть?» Дженни покачала головой. Хочешь посмотреть фотографии моих внучек?» Дженни взглянула на Таннера и тот кивнул. «Ладно», – тихо ответила девочка. Блюм встала и протянула Дженни руку. «А теперь поищем еду. Может быть, нам удастся найти что-нибудь и для Роско, хорошо?» «Хорошо», – Дженни кивнула. И они вдвоем направились в дом. Пайн посмотрела им вслед, потом повернулась к Таннеру. «Проклятие, Сай! Что происходит?» – спросила она. «Как она вообще здесь оказалась?» Таннер устало вздохнул, засунул защитные очки в карман брюк и провел рукой по густым волосам. «Приятель моей дочери привез ее утром», – сказал он. «Вы знали, что внучку к вам привезут?» «Черт, нет», – со вздохом ответил Таннер. «Я даже не знал про этого приятеля дочери». Когда я увидел Дженни в его грузовичке, я подбежал к ним, чтобы хорошенько ему врезать, никак не мог понять, почему Дженни с ним. Но он объяснил, кто он такой, и сказал, что Линда просит, чтобы я на некоторое время приютил Дженни. — На некоторое время? Где живет Линда? — В Алабаме, рядом с Тоскалусой. — Тоскалуса? Дорога сюда занимает четыре часа. — Да, они выехали очень рано. «А почему ее привез приятель Линды, а не она сама?» «Ну, тот парень, проклятие, забыл, как его зовут. Сказал, что Линда вернулась в лечебницу». «Она наркоманка?» — вмешался Лоредо. Таннер кивнул. «Она давно подсела на мед, но думала, что сумела избавиться от зависимости. Линда сорвалась, когда Дженни было два года, но тогда она сумела справиться. И мне казалось, что у нее все в порядке». До сегодняшнего утра. — А ее приятель, он отец Дженни? — спросил Лорадо. Нет. Танер покачал головой. — Проклятие! Я не уверен, что Линда знает, кто отец Дженни. — Ну как они узнали, где вы живете? — спросила Пайн. Линда и Дженни несколько раз приезжали в гости. Линда рассказала своему парню, как меня найти. — И как долго Дженни будет с вами жить? — спросил Лорадо. Ну, тут нет никакой ясности. — А ее парень не мог присмотреть за девочкой? — спросила Пайн. — И разве у Линды нет других друзей? — Он идиот, который едва способен позаботиться о себе. Я удивился, что он сумел меня найти. И, насколько мне известно, у Линды нет друзей. — А мать Линды — ваша жена? — спросила Пайн. — Она умерла шесть лет назад. — Я сожалею. Мы давно разошлись, главным образом по моей вине. Она была достойной женщиной, разве что пила слишком много. Но мы все страдаем этим недостатком. И что вы намерены делать? Спросила Пайн. Вы не в состоянии самостоятельно заботиться о семилетней девочке. Она не может спать в мешке для фасоли вместе с вами. У вас есть работающая туалет и кухня? А душ? Она должна ходить в школу. «Вы собирались записать ее в школу в Андерсонвилле?» Танер поскреб подбородок. «Да, я знаю, тут много сложностей. Но черт возьми, она только сегодня ко мне попала», продолжал он, переходя к обороне. «Я заставил ее надеть защитные очки, когда она вошла ко мне в мастерскую». Пайн и Лоредо обменялись встревоженными взглядами. «Давайте подумаем, что мы можем сделать», сказала Пайн. Возможно, в городе есть люди, которые смогут оказать вам помощь. Хорошо?» Таннер облегченно вздохнул. «Это было бы очень кстати», — сказал он, но в следующее мгновение выражение его лица изменилось. «Так зачем вы снова приехали? Вы сказали, у вас появились новые вопросы?» Пайн посмотрела на Лоредо. «Расскажи ему свою теорию о полной семье». Лоредо так и сделал. И на лице Таннера появилось такое выражение, словно его сейчас стошнит. «В каком же отвратительном мире мы живем, если больные ублюдки разгуливают на свободе!» — заявил он голосом, полным ярости. «Я все понимаю, Сай», — сказала Пайн. «Но если преступления каким-то образом связаны с моей семьей, мы должны знать, видели ли вы здесь кого-то подозрительного». Может быть, заметили припаркованный неподалеку автомобиль или грузовик, из которого за вашим домом наблюдали. Возможно, кто-то проявлял интерес к самому месту. Танер прислонился к двери и задумался. Наконец он покачал головой. Сюда приезжали только вы и Агнес. Подождите минутку, еще пару раз Грэм. Лорен Грэм? Зачем? Спросила Пайн. Он рассмеялся. «Привезла пирог с черникой, а потом бисквиты. Он усмехнулся. «Возможно, я ошибаюсь, но она ко мне неравнодушна. Но я для нее слишком стар». Он оглядел свои полуразвалившиеся владения. «Может быть, она хочет заполучить мои деньги?» Таннер рассмеялся. «Кто-нибудь еще?» Спросил Лоредо. «Кто угодно, даже если он просто остановился, чтобы спросить дорогу». «Ну, если подумать...» Тот около трех недель назад действительно припарковал машину поблизости от дома. Я проснулся очень рано, выглянул в окно и увидел автомобиль. «И какая была машина?» – спросил Лоредо. «Необычная. Такая красная, что глазам становилось больно, если долго на нее смотреть. По форме похожа на Бэтмобиль. Никогда прежде не видел такую». «И на ней не было никакого названия или эмблемы?» – спросил Лоредо. Я незаметно прошел по лесу, чтобы получше рассмотреть необычную машину. Но вы же понимаете, мы в сельской Джорджии. С тем же успехом можно встретить Роллс-Ройс на Луне. — Ну и что вы увидели, когда подошли ближе? — спросила Пайн. Меня поразили четыре выхлопные трубы, выходившие, как мне показалось, из багажника. — А вам удалось разглядеть марку автомобиля? Таннер нахмурил брови. «Да, но я никогда не видел ничего похожего. Паг...» «Дальше я не запомнил», — признался он. «Паг...» — Пайн вопросительно посмотрела на Ларедо. «Подождите минутку. Пагани Уайра?» — вскричал тот. «Модель автомобилей итальянского производителя сверхмощных авто спортивного типа, гиперкаров». «Ну...» но... Не знаю относительно второго названия, но да, погани. Теперь я припоминаю. Оживился Таннер. Ты знаешь такой автомобиль? Спросила Пайн у Ларедо. Он кивнул, но на его лице застыло удивление. Дорогая машина, спросила Пайн. Тут все зависит от модели, но около трех миллионов долларов. Ничего себе! Фыркнул ошеломленный Таннер. «Такая цена за средство передвижения?» «Ну, что тут скажешь. Это идет от синдрома слишком много денег. Надо же их на что-то потратить. Впрочем, у меня такой проблемы не возникает». Пайн медленно отвела взгляд от Лоредо. «А в машине кто-то был, Сай?» – спросила она. «Нет, насколько я успел увидеть. Стекла были тонированными, и я боялся, что меня заметят». «Почему?» – спросила Пайн. Танер смутился. «Послушайте, я живу здесь из-за того, что другой крыши над головой у меня нет. Я подумал, что у того, кто сидел в машине, есть какие-то права на дом. Ну и все такое. Зачем еще сюда приезжать? Я не хотел вступать в дискуссию». «А вы случайно не помните номеров машины?» «В этом все дело. Номеров не было. Во всяком случае, сзади». «Хорошо». Если машина снова появится, или вы вспомните что-то еще, дайте нам знать. Договорились?» «Можете на меня рассчитывать». Они вернулись ко входу в дом, и Пайн посмотрела на бочку для мусора, в которой все еще что-то горело. «Сжигать что-то в бочке – не самая разумная мысль, когда рядом ребенок», – заметила она. «Проклятая штука загорается сама», – проворчал Таннер. «Должно быть, там остались угольки после предыдущего раза». Я налью туда воды. Хорошая мысль. Они нашли Блюм в доме, где она кормила Дженни и Роско. Блюм закончила и отвела Пайн в сторону. «Ребенку нельзя здесь оставаться», сказала она. «Она через неделю погибнет либо от недоедания, либо на нее обрушится лестница, либо нападет армия микробов». «Я над этим работаю», сказала Пайн, вытаскивая телефон и набирая номер. Она поговорила пару минут, повесила трубку и повернулась к Блюм. Она перезвонит через пару минут. «Кто?» «Лорен Грэм. Она думает, что у нее есть решение». Как выяснилось, Грэм не ошиблась. Позднее они забрали Дженни вместе с небольшой сумкой, где лежали все ее вещи, объяснив Таннеру, какой выход они придумали. Дженни отправится в семью, где уже есть две девочки такого же возраста. Их дом находился в одном квартале от главной улицы. Отец был священником местной церкви, его жена не работала и имела репутацию очень заботливой матери. Танер сначала возражал, но Пайн и Блюм без особого труда его уговорили. «Здесь самое главное – благополучие Дженни, Сай. Я знаю, что вы ее любите, но мне очевидно, что вам не по силам уделять девочке необходимое внимание, и о ней заботятся». «Из этого вовсе не следует, что вы плохой человек, но сейчас нам следует думать о Дженни». Некоторое время Таннер молчал, но в конце концов кивнул. «Когда я был маленьким, учитель начальной школы рассказал нам историю про царя Соломона. Я не собираюсь рассекать ребенка на две части. Она должна поехать туда, где ей будут уделять необходимое внимание». Он бросил взгляд через плечо на полуразвалившийся дом. «Меня вполне устраивает жить здесь, но для ребенка это совершенно невозможно». Блюм улыбнулась. «Что ж, только что вы повели себя, как мудрый дедушка». «Я буду навещать тебе каждый день, Дженни», — сказал Таня внучке в открытое окно внедорожника Пайн, когда девочка устроилась на заднем сидении. «Ладно, пока-пока». «Веди себя хорошо у этих людей, договорились?» Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Она захихикала и потерла кожу в том месте, где он ее поцеловал. «Ты колючий, деда». «Перед тем, как навестить тебя, я обязательно побреюсь. Обещаю, милая». Блюм положила руку ему на плечо. «Мы обязательно будем проверять, как у нее дела. Они и будут хорошо заботиться». Танер повернулся к ней. «Я знаю. Я...» Просто мне не хотелось, чтобы до этого дошло. В жизни почти всегда доходит до чего-то похожего. А потом ты адаптируешься и живешь дальше. Я проверю, как дела у вашей дочери, и постараюсь убедиться, что она действительно проходит лечение от наркомании. Да, я также об этом подумал, Кэрол. Они обменялись понимающими взглядами. Мы не хотим думать плохо о наших детях, но порой стоит раскрыть глаза, заметила Блюм. Иногда это единственный способ им помочь. Таннер отступил назад, и Блюм села рядом с Дженни на заднее сиденье внедорожника. Пайн завела двигатель. «Вряд ли здесь много людей, владеющих погани, сказал Лоредо, который на этот раз сидел рядом с Пайн. «Я могу представить только одного», — ответила Пайн. «Джек Лайнберри».